Неужели тётушка, ты в-заправду слышала, как разговаривают бесы? спросила Мартина у самой старой из собеседниц. Так же в-заправду, племянница. Как теперь тебя вижу. Все, кто там был, слышали также. Я привела тебя сюда сегодня для спасения твоей души. Вот увидишь, как силен нечистый. — А какой у него голос, милая тетушка, — продолжала молодая девушка, очень довольная тем, что отвлекла от собственной особы внимание окружающих. Он говорит голосом настоятельницы, да помилует бедняжку Пресвятая Дева, вчера. Я долго ее слушала. Ужасно было видеть, как она разрывала себе грудь и выворачивала ноги и руки, а потом вдруг складывала их за спиной. Когда пришел святой отец Лактанций и произнес имя Урбана Грандие, у неё на губах показалась пена, и она тупила. Так заговорила по-латыни, как будто читала Библию. Я почти что ничего не поняла и запомнила только «Урбанус магикус розос диаболикас». Это значит, что чародей Урбан околдовал ее розами, которые получил от дьявола из ушей, и из шеи у неё стали выходить огненные розы с таким запахом серы, что господин судья велел всем хорошенько зажмурить глаза и заткнуть нос, потому что скоро... Полезут дьяволы. Вот видите, с торжествующим видом завизжала женщина, обращаясь к толпе и в особенности к кучке мужчин, одетых в черное, между которыми был и солдат, мимоходом заговоривший с ними. — Опять эти старые дуры воображают себя на шабаше, — сказал он и шумят еще больше, чем когда являются туда верхом на помеле. «Молодой человек! Молодой человек!» — заметил печально один из граждан. «Не шутите так под открытым небом. По нынешним временам на вас может подуть огненный ветер, «Черт возьми! Я ни в грош не ставлю всех этих заклинателей!» — бросил солдат. «Зовут меня гран и вряд ли у кого из них есть такое крапило, как у меня!» Он, оперся одной рукою на рукоять шпаги, другую закрутил белокурые усы и, сдвинув брови, посмотрел кругом. Но никто из толпы не ответил на его вызывающий взгляд. Тогда, медленным шагом, выставляя вперед левую ногу, гран удалился и с полной беззаботностью начинающего воина, с полным презрением ко всем, кто не носил его мундира, стал бродить по темным и узким улицам. Между тем, среди встревоженной толпы молча прогуливались более благоразумные обитатели городка в числе восьми или десяти человек. Внезапная необъяснимая суматоха, казалось, приводила их в ужас, Они тревожно переглядывались при всяком новом обнаружении безумства овладевшего толпой. Простой народ и крестьяне, приехавшие из деревень, вопросительно смотрели на господ, из которых многие были их патронами и очень смущались безмолвным неодобрением, которое читали на их лицах. Предвидя беду, они прибегали к единственному спасению невежественного и обманутого подданного – пассивному безмолвию. Но в характере французского крестьянина есть некоторое наивное лукавство, к которому в сношениях с равными – Он прибегает очень часто, а с высшими всегда. Вопросы его подчас так же затруднительны для господина, как вопросы ребенка затруднительны для взрослого. Он нарочно съеживается, чтобы смутить собеседника сознанием собственного величия. Нарочно преувеличивает свою неуклюжесть и грубость выражений, чтобы легче проникнуть в тайную мысль собеседника, но при всем том в манере его проглядывает что-то фальшивое и угрожающее, что сразу выдает его насмешливая улыбка, обличает его тайные надежды, Притворное бессилие, с которым он опирается на длинную палку, показывает, на какую поддержку он рассчитывает. Один старый крестьянин явился в сопровождении десяти или двенадцати парней, своих сыновей и племянников. На всех их были шляпы с широкими полями, и синие блузы. В древности такие блузы носили галлы, и до сих пор еще французские крестьяне надевают их поверх всякого другого платья, как вполне соответствующие нашему сырому климату и трудолюбивым привычкам народа. Приблизившись к почтенному обществу, о котором мы упоминали выше, старик, как и все его домочадцы, снял шляпу. Смуглое лицо его с обнаженным морщинистым лбом обрамлялось очень длинными седыми волосами, спина сгорбилась летами и работой. Один из членов черной группы Человек с виду очень серьезный встретил старика приветливо, даже почтительно, и, не снимая шляпу, подал ему руку. «А, Гийом Леру», — сказал он, — «вот и вы бросили свою ферму у Ласене и приехали в город, хоть день и небазарный». Того, гляди, ваши добрые волы точно так же распрягутся и побегут охотиться за скворцами или смотреть на травлю бедного зайца. А бывает и так, ваше сиятельство, что заяц-то сам бежит на них. Сдается мне, что нас хотят провести... «Да и посмотрю, как это будет». «Нечего толковать об этом, друг мой», — возразил граф. «Вон идет господин Фурнье, адвокат. он тоже наверное, не обманет вас. Не далее, как вчера. Он отказался от звания королевского прокурора» и с этих пор посвящает свое красноречие только служению благородной идеи. Может быть, вы услышите его сегодня, что было бы весьма желательно для подсудимого, и весьма опасно для него самого».